Карамон не мог уйти без настойки. Он знал, что кричать с улицы не очень-то вежливо, но сейчас это было единственным выходом. «Безум...» «Тьфу!» Карамон осёкся и вспыхнул до корней волос. «Госпожа Мэггин! Госпожа Мэггин!» В окно выглянула пожилая женщина с аккуратно прибранными седыми волосами и ясными чистыми глазами, совсем не похожей на сумасшедшую. Она внимательно оглядела мокрого несчастного Карамона и отошла от окна. Сердце юноши ушло в пятки к этому времени покрытые толстым своим грязью. Но тут он услышал скрежетание открывающегося засова. Дверь распахнулась настежь. Женщина что-то сказала волку, Карамон не разобрал что, и зверь перевернулся на спину, подставив хозяйке живот, который та начала почёсывать. "Ну, малыш", спросила Меггин. "Зачем же ты пришёл? Погода не слишком подходящая для того, чтобы кидать камни в мой дом, а?" Карамон залился свекольно-красным румянцем. История с камнями случилась давно, когда он был маленьким мальчиком, и сейчас юноша был уверен, что безумная Меггин его не узнает. "Но «Ну, так что же тебе нужно?" повторила женщина. "Кора", произнёс наконец Карамон, оправившись от изумления и стыда. "Какая-то кора? Я забыл какая. Для чего?" раздражённо спросила Меггин. "Э-э, для кит, то есть для моего брата. У него жар." "А, настой его и кары?" пойду, принесу. Безумная Меггин наглядела юношу. Я бы предложил у тебе войти в дом, укрыться от дождя, но держу пари, что ты откажешься. Карамон вытянул шею и заглянул через плечо хозяйки в дверь хижины. Жаркий огонь в очаге выглядел заманчиво, но потом юноша разглядел на столе человеческий череп, а вокруг другие кости. Карамон узнал рёбра и позвоночник. Если бы он не боялся так сильно, то мог бы предположить, что безумная Меггин пытается создать человека. Карамон попятился. Нет, госпожа. Благодарю тебя, госпожа, но мне достаточно удобно здесь. Меггин хихикнула и исчезла в хижине, захлопнув за собой дверь. Волк вернулся к очагикам на крыльце и сделал вид, что заснул, однако продолжал следить за Карамоном жёлтым глазом. Юноша стоял под дождём, тревожись за брата, надеясь, что Меггин не провозится долго, и раздумывая, стоит ли ей доверять. Может быть, старухе захочется добавить костей к своей коллекции. Может быть, она пошла за топором. Дверь открылась так неожиданно, что Карамон подпрыгнул. Мэггин протянула ему маленький стеклянный пузырек. «Держи, малыш. Скажи своей сестре, чтобы давала Рейстину по ложке этого снадобья утром и вечером, пока жар не спадет. Понял?» «Да, госпожа. Спасибо, госпожа». Карамон принялся шарить по карманам в поисках монет. и только через несколько долгих мгновений понял, что сказала безумная Мегин. Это не не для моей сестры, пробормотал он. Она не здесь. Она уехала. Я не Карамон замолчал. Ужет из него был никудашный. Мегин снова захихикала. Ну, конечно же, уехала. Не бойся, я никому не скажу. Надеюсь, твой брат скоро поправится. Когда ему будет лучше, скажи, чтобы пришёл навестить меня. Я по нему скучаю. «Мой брат сюда приходит?» Удивленно спросил Карамон. «Да, и очень часто. Как ты думаешь, кто научил его обращаться с целебными травами? Уж точно не этот тупица Теобальт. Он не отличит дикой яблони от одуванчика, даже если сядет на нее. Ты запомнил, как давать лекарства или тебе написать?» «Я... я помню», — сказал Карамон и протянул женщине монету. Мэггин отстранила его руку. «Я не беру денег с друзей». Мне жаль, что так случилось с твоими родителями. Приходи и навестить меня когда-нибудь в Карамон Маджери. Мне бы хотелось с тобой поговорить. Держу пари, ты умнее, чем сам думаешь. Хорошо, госпожа, вежливо ответил юноша, не имея ни малейшего представления о чём она говорит и ни малейшего желания принять её предложение. Карамон неуклюже поклонился безумной Меггин и пошёл по грязи к ступеням, ведущим на валлины. Бутылочку с настоем он продолжал держать в руке так же крепко и осторожно, как мать держит новорождённого младенца. Мысли Карамона окончательно спутались. Рейстин навещал эту старую ведьму, напряжённо думал он. Учился у неё, может быть, даже трогал тот череп. Юноша поморщился. Всё это очень и очень странно. Он был так взволнован, что совершенно забыл зайти в последний приют и купить бренди, как ему было поручено. Китиара яростно отругала брата и выгнала под проливной дождь.